Неизбежные законы, к которым люди неизменно приступают. Ответ. Увы. Взрослые говорят ребенку, не лезь пальцами в электророзетку, а ему интересно узнать, что будет. Большинство людей походят на детей. Вопрос. Иногда приходит в голову, что человеческая масса никогда не прислушивалась к заветам религии, что во все века люди наступали и продолжают наступать на одни и те же грабли. Ответ. Насколько веков мы проникли в историю, запечатленную летописцами? В лучшем случае на двадцать-тридцать. Это слишком мало, чтобы оценить, какими людьми люди были и какими они стали. В истории земли были длительные периоды, когда человечество жило в полном согласии с божественными законами. Но вы правы в том, что духовная суть человека меняется гораздо медленнее, чем материальный облик мира. Если бы не приходили пророки, не напоминали о забытых заветах, не давали новые, духовное развитие человека остановилось бы вообще, помогаять развиваться людям и страдания. Может быть, оно главный двигатель человеческого развития. Вопрос: Неужели Бог обрёл человека на вечные страдания? Ответ: Страдания никогда не бывают вечными, они признак ошибочности пути. Если человек выбирается на правильную дорогу, страдания прекращаются. Беда всех людей в том, что трудно в наше время устоять на правильном пути, а значит, обойтись без страданий. Но Калий-юга заканчивается, наступает свет в конце ее тоннеля. Есть и теперь люди, которые живут без страданий. Вопрос. Вы имеете в виду тех, кто живет в свое удовольствие? Ответ. Я говорю не о них. Жизнь в свое удовольствие всегда заканчивается страданием. Расстаться со страданием можно лишь на путях движения к Богу, то есть служения миру и людям. Вопрос. Сколько об этом сказано, а воз иныне там? Ответ: О нет, воз движется со все возрастающей скоростью и сбрасывает лишний груз, то есть все то, что не отвечает задачам Бога. Многие из тех, кто сегодня уходит в мир иной, уже никогда не появятся на земле. Вопрос: Им предстоит вечный ад? Ответ: Зачем же непременно ад? Ад никогда не бывает вечным, и потом он существует для тех, кого еще можно исправить. Отмучается человек, осознает свои ошибки и недостатки, и Бог снова посылает его на землю: иди, трудись, совершенствуйся. Самое худшее — отправиться на дно творения. Вопрос: это куда? Ответ. туда, где все придется начинать с примитивных форм жизни, например, с камня. Вопрос. И кому это грозит? Ответ. Безнадежным испорченным людям. Вопрос. Но кто же считает себя безнадежным? Зачем устрашать дном творение? Ответ. Бог никого не устрашает, он только объясняет через пророков, что к чему. Вопрос. Слова пророка в каждой религии толкуют на свой лад. Ответ: эта эпоха заканчивается, церквей и храмов не станет. Бог будет говорить с людьми напрямую через сердце, минуя посредников. Вопрос: и сикских гурдвар не будет? Ответ: не будет. Вопрос: но почему Бог вводит свое прямое правление только теперь? Не делал этого раньше. Ответ: потому что нужно было воспитать в людях самостоятельность и ответственность. Вопрос: разве теперь эти качества человечества выработала? Ответ: часть людей да, большинство нет. Но Бог рассчитывает, что с помощью первых сумеет сохранить часть остальных и выработать в них. Необходимое для будущей жизни – качество. Вопрос. Вы сказали, сохранит часть людей. А что будет с другой частью? Ответ. Она возвратится в зародышевое состояние. Вопрос. То есть для них это будет конец света? Ответ. Религия сикхов не говорит о конце света. Наоборот, о его постоянном росте и расширении света. Сейчас наступило время, когда на землю хлынул мощный поток света. Человечество переходит из возраста юности к зрелости. Религия джайнов. Сведений об этой религии в средствах массовой информации еще меньше, чем о религии сикхов. При этом религию джайнов нередко упрекают в оторванности от реальной жизни, в крайностях духовных практик и даже в отличие от буддизма в неспособности ответить на вызовы времени. Такая критика, возможно, не лишена справедливости, однако некоторые аспекты вероучения джайнов, в частности их высокая этика, заслуживают пристального внимания и глубоких размышлений именно в наше время. Справочники дают различные сведения о числе последователей джайнизма от двух до пяти и даже десяти миллионов. Они рассеяны по всей Индии, а в конце XIX века появились в странах Запада. Основателем джайнской религии считается странствующий проповедник Вардмахана, которого его последователи стали называть Махавира, великий герой, и Джина, победитель. От этого последнего титула произошло и само название религии в англоязычной огласовке Джаинизм. Махавира был современником Будды и жил в шестом-пятом веках до нашей эры. прослеживается интересная закономерность: эти века были временем деятельности Конфуция и Лаоцзы в Китае, Сократа и Платона в Древней Греции. Подобно Будде Махавира происходил из царского рода, имел жену и детей, но в тридцать лет отказался от своего положения и сделался бродячим отшельником. Так же как и его великий современник, он прошел долгий путь странствий, учёбы и аскезы. При этом лишения, которые он на себя налагал, вошли в легенды, они очень похожи на буддийские, повествующие о жизни и подвигах. Сидхартхи Гаутамы, который стал Буддой, вот что рассказывает один джайнистский источник. Однажды, когда Махавира сидел в недвижной медитации, жители соседнего села резали его тело, вырывали волосы и мазали грязью. Они поднимали и бросали его на землю, оставивший заботу о теле, свободный от привязанностей, почтенный смирился и терпел боль. Наконец, после двенадцати лет медитаций, молчания и поста, Махавира достиг Мокши освобождения. После этого в течение тридцати лет он проповедовал свое учение. Тот же источник сообщает, что его община состояла из четырнадцати тысяч монахов, тридцати шести тысяч монахинь, тридцати шести тысяч мирянок и сто сто пятьдесят тысяч мирян хотя махавира и считается главным учителем джайнов они полагают что само их учение гораздо старше текущей эпохи оно появилось с началом кали юги века тьмы махавира же является последним из тиртхамкаров проводников на пути спасения от тьмы данной эпохи в космологии джайнов много созвучия с ведами и с буддизмом Джайнизм считает, что Вселенная не имеет ни начала, ни конца, что она проходит через циклы процветания, упадка и нового возрождения. В эпохе возрождения и процветания люди счастливы, долговечны и не нуждаются в религии. Но со вступлением в сумеречные периоды развития, когда дела идут все хуже и хуже, человечество начинает искать духовного водительства. Тогда-то и появляются «тиртхамкары», которые создают религии, чтобы с их помощью увести человечество с дороги зла на праведный путь. Джайнизм